126. -е. Матерь Агни-йоги «Родные мои, время пришло. Готовьтесь к тому, чтобы все силы отдать на служение владычи. В этом сознании и ожидайте указа, который придет. В луче вы его, и указ не замедлит».